Местность становилась все более дикой, заросли гущи, под ногами стелился легкий туман. Рассеянный, но сырость, тем не менее, делала свое дело. А может, просто усталости прибавилось. Так или иначе, нога ныла все сильнее. Раненый хлюпик оказался не так сильно покусан. Во всяком случае, калекой себя не чувствовал и пер довольно бодро. Второе дыхание открылось, не иначе. А вот Мунлайт шкандыбал позади с непривычно мрачной миной. Чего это шутника на думке пробило? На пригорок забрались легко. В горку, хоть умный ее и обойдет, я лез умышленно. Сверху открывался чудесный вид на окрестности. В стороне виднелась база свободы, чуть дальше деревушка, про нее говорили, что там у кровососов чуть ли не гнездовище. Не знаю, насколько это правда, но соваться туда один черт не тянет. А еще дальше, если бы не лесной массив, можно было бы углядеть саму Припять. Темную громаду брошенного города. Мертвый город — жуткое зрелище. Впрочем, сейчас там, если верить слухам, группировка маньяков чудным названием «Монолит». Кроме того, где-то там, говорят, мозги выжигают. Так что в Припять идти я не собирался. Да и вообще в гору полез не для того, чтобы городом любоваться. Я поднес глазам бинокль, чуть подстроил и медленно начал поворачиваться от Припяти в сторону, с которой мы пришли. Впрочем, и там я никого не углядел. Может, у меня и в самом деле паранойя. Что-то мелькнуло, а потом накатилось мутной волной, смазывая изображение. Я вздрогнул, отпрянул и опустил бинокль. Прямо передо мной стоял мун и расплывался в едкой улыбке. «Чего увидел?» — полюбопытствовал он. Я покачал головой, ничего, мол, и неспешно двинулся вперед под горку. Хлюпик привычно потопал следом. Что-то он притих, не к добру это. В низине туман стал гуще, мир вокруг поддёрнулся лёгкой молочной дымкой. Из молока проступали тёмные силуэты ближних деревьев, дальние терялись. Эдак и заблудиться недолго. Хлюпик зябко повёл плечами. Но этого оказалось недостаточно, и он содрогнулся чуть ли не всем телом. «Холодно?» «Противно», — отозвался Хлюпик. «Долго ещё?» «Немного осталось», — отозвался сзади Мунлайт. «Скоро Припять, а там не так сыро, как в этой лесополосе. Там город все-таки». «Мы не пойдем в Припять», — тихо, но отчетливо произнес я. Мунлайт остановился. Я слышал, как обрывались его шаги, а следом притормозил и Хлюпик. Не понимая, что произошло, завертел головой, разрываясь между мной и Муном. Пришлось остановиться и обернуться. Хлюпик выглядел жалко будто ребенок, у которого разругались папа и мама. А он ведь любит обоих, и оба для него большие, добрые и непогрешимые. И вот теперь они разругались, а он бессилен принять чью-то сторону. Сталкер, напротив, таил в себе агрессию. «Ты чего, угрюмый, контуженный?» В голосе Муна звучала сейчас не насмешка, а угроза. «Дрожь земли до судороги пробрала! Ты чего такое плетешь?» «Мы не пойдем через Припять», — спокойно повторил я, наслаждаясь реакцией, втайне ото всех, включая себя самого. «Обойдем стороной». Мунлайт поглядел на меня, как на сумасшедшего. «Там никто никогда не ходил», — проговорил он. «Это самоубийство». «А лезть на арену, подписываясь на три тура, — это не самоубийство?» — парировал я. «А ломиться через свободу, два кордона и Припять, где орудует монолит, — это не самоубийство?» Опереться в самое дерьмовое место зоны, где мозги, по слухам, в кисель превращаются, за тем, что, возможно, даже не существует. — Это другое, — огрызнулся Мун. — Это другое. Там все понятно и известно. Есть шанс, что тебя не убьют. А здесь? Кто знает, что там? — Судя по карте, лес, — пожал я плечами. — Судя по карте, — передразнил сталкер. — А на самом деле этого ведь не знает никто. Я оглядел своих спутников. Контрастная парочка. Один покраснел и готов в любой момент взорваться, второй — бледный и подавленный. «Знаешь, угрюмый», — проговорил наконец Мунлайт, «когда ты за каким-то лешим поволок нас в обход через янтарь, я промолчал. Когда ты протащил нас лесом мимо свободы, я и голоса не подал. Но вокруг Припяти идти, ну тянах. нах». Я ответил кивком, мол, «принято, понято». Поглядел на Муна. «Все, теперь можно идти?» Не тут-то было. «Мы идем через Припять, угрюмый». Мунлайт выразительно посмотрел на Хлюпика. Добавил. «Там безопаснее». «Черта с два там безопаснее». «Там монолит». «Пристрелят и как звать не поинтересуются». «В одном Мун прав, что там в обход Припяти не знает никто. Потому и пугает это в обход неизвестность. А дальше дело вкуса». «Он считает, что лучше чесать по известному маршруту с вероятностью на успех в десятую долю процента. Я считаю, что в неизвестности процент на удачу больше. Я иду в обход», — коротко бросил я, — «там нет монолита». «Говорить что-то еще я и не собирался. Все уже сказано. Зачем лишние слова?» «Их и без того уже наболтали больше, чем надо. А вот время на осмысление и принятие решения им все же нужно». В тишине я присел на корточке и подтянул шнуровку на ботинке, хотя она и без того была нормально затянута. Минуты капали в вечность, ветер шевелил траву. Вдали что-то ухнуло, хлопнуло и затихло, как будто неведомая зверюшка напала на сталкера. А дальше то ли он ее, то ли она его. В любом случае одного из столкнувшихся в зоне уже нет». Перешнуровав второй ботинок, я поднялся и пошел вниз по склону. Демократии не будет. Решение принимать должен кто-то один. И либо они сейчас примут мое решение, либо пойдут своей дорогой. Во втором случае я просто вернусь обратно на базу, нажрусь за упокой души сталкера Мунлайта и примкнувшего к нему хлюпика, и завалюсь спать. А на утро проснусь никому ничем не обязанный, без долгов. И все закрутится с изнова. Походы в зону, большей частью вокруг свалки, артефакты, таскаемые барыги-бармену за стандартные четверть цены, дерьмовая водка, тоска по мечте и мечта о новом смысле всего этого серого, квелого существования. Планы на возвращение закончились, как только сзади зашуршали шаги. Поспешные, суетливые, излишне шумные. «Хлюпик». Я ухмыльнулся незаметно, не оборачиваясь, успел. В десяток моих шагов уложился с решением. Видимо, что-то я ему в башку вбил. По крайней мере, мне он доверяет больше, чем Муну. Шагов последнего я не слышал. Сталкер ходить умел. Недаром зону топчет не первый день. Но свое присутствие он обозначил. «Какой долбодятел назвал тебя угрюмым?» В голосе сталкера мешались сдержанное недовольство с нескрываемым сарказмом. «Ты не угрюмый, ты безумный!» И все-таки он пошел за мной, придушив самолюбие. А может, выхода у него другого не было. Тогда я этого еще не понимал, только чувствовал что-то интуитивно. В низине туман стал гуще. Дальние деревья приобрели размытые белесые очертания. Сумрачно, зябко, сыро и противно. Брррр! Я поежился и, выбрав направление, размеренно зашагал вперед, в обход Припяти, где давно уже не ступала нога человека, во всяком случае нормального человека, в трезвом уме и твердой памяти.